Серкс не Непобедивший победитель. Чуть ли не все мы в пятом классе играли в греко-персидские войны. И никто не хотел быть персом. Все рвались в греки. Потому что это означало не просто стать победителями. Мы знали, что греки хорошие, а персы плохие. Так ли это на самом деле? А может быть, дело в том, что наши представления основываются исключительно на греческих источниках? К тому же в европейской исторической науке есть определенный европоцентризм. Между прочим, с точки зрения персов, именно они победили в борьбе с Грецией, так считал царь Ксеркс, и это зафиксировано в надписях, которые он оставил после греко-персидских войн. Ксеркс I – один из прославленных правителей Великой Персидской державы, которая существовала больше трех столетий и конец которой положил Александр Македонский. Во времена Ксеркса это еще государство колоссального масштаба, претендующее на господство над тогдашним миром и потому наползающее на Грецию. Жизнь Ксеркса – яркий пример древневосточного деспотизма. Он родился в 521 или в 519 году до нашей эры, вероятно, в Персеполе. Это современный Иран. Персеполь столица Персии, основанная отцом Ксеркса Дарием I. Через 130 лет этот любимый город персидских царей будет сожжен Александром Македонским. Если величие Ксеркса можно подвергать некоему сомнению, то величие его отца, правителя Ахименицкой державы Дария I, вопросов у исследователей не вызывает. Это был правитель, который умел и воевать, и проводить внутренние реформы. Он первый структурировал ахименитскую державу, и при нем она была относительно едина и управляема. Самый замечательный источник, в котором отражена личность Дария, высеченная на скале бехистунская надпись – Бехистун находится в современном Иране, примерно в 100 километрах от Хамадана. Три клинописных текста на древнеперсидском, ламском и вавилонском наречиях. В 30-40-х годах XIX века англичанин Генри Роулинсон, офицер-дипломат, а заодно и разведчик, настолько заинтересовался персидской историей, что нанял местного мальчика, которого поднимали на блоках на высоту 100 метров где он с помощью мокрого картона копировал бехестунскую надпись. Конечно, сам Роулинсон ничего не понимал в этих загадочных значках. Но нашелся тихий немецкий гимназический учитель Георг Фридрих Гротефенд, который увлекся дешифровкой клинописи и в основе разгадал содержание надписи. О чем поведал этот текст? «О победе Дария Первого» над страшным соперником самозванцем Гауматой. Его именуют также Лжебардия, поскольку он выдал себя за Бардию, младшего сына Кира II. Надпись гласит, что Гаумата обладал волшебной силой и тем не менее был повержен Дарием I, происходившим из боковой ветви царского рода. Мировая история знает немало подобных примеров. Если права основателя династии не вполне законны, он непременно находит доказательства легитимности своей власти. Вот и Дарий, вместе с другими заговорщиками, убивавший узурпатора Гаумату, гордился тем, что избавил Персию от злого колдуна. Характерен стиль, который будет со временем воспринят и Серксам. «Ты, который впоследствии прочтешь эту надпись», обращается к потомкам Дария I – «Верь тому, что сделано мною, не считай это ложью. Мною и многое другое сделано, чего нет в этой надписи. Те, которые прежде были царями, в течение всей своей жизни не сделали столько, сколько мною сделано милостью Ахурамазды в течение одного и того же года». Дарий не сомневался в своем величии и прочности собственной власти. Мать Ксеркса, вторая царственная жена Дария I – царица Атоса, дочь Кира Великого. У Дарья было три сына от первой жены и четыре сына от Атосы, из которых Ксеркс старший. В персидской державе не существовало строгих законов наследования престола, поэтому еще при жизни Дарья началось беспокойство по поводу того, кто будет его наследником. Каким было детство Ксеркса? Условно его можно назвать горемным. На Древнем Востоке царских детей, рожденных разными матерями, преследовал страх за свою жизнь. Ведь каждый, в ком видели вероятного наследника, мог быть убит соперниками. Судя по всему, Атосса, как могла, берегла старшего сына. В ранней юности он, в отличие от братьев, не командовал войсками и не участвовал в сражениях. Как Дарий пришел к мысли о том, что Ксеркс должен унаследовать трон? На эту мысль его, вероятно, навело то, что он родился, когда Дарий уже был царем. Сыновья от первой жены появились на свет раньше. Наследником же полагалось быть тому, кто рожден от царствующего отца. По некоторым данным, за год до смерти Дария, или немного раньше, Ксеркс сделался его соправителем. Дело в том, что по персидским законам правитель мог оставаться на престоле только до 52 лет. И хотя даты рождения точно не фиксировались, окружение царя определяло, когда он достигал этого возраста. Если власть была передана Ксерксу, когда Дарью исполнилось 52 года, значит, это произошло за 11 лет до смерти последнего. В одном из своих текстов Ксеркс сообщает, «Я стал царем, когда Дарий отправился к своей судьбе». Если речь идет о смерти Дария значит, соправительства вообще не было. Более точной информации мы не знаем. Одно бесспорно. По словам самого Ксеркса, такова была воля богов, чтобы Дарий сделал его величайшим после себя. Наиболее вероятно, что Ксеркс вступил на престол в 486 году до нашей эры в возрасте 36 лет. Все его братья со временем были уничтожены. Первое деяние Ксеркса как правителя – это манифест в камне. В этом сохранившемся тексте Ксеркс пересказывает бехистунскую надпись своего отца, чтобы подчеркнуть, что Дарий передал ему престол сознательно и добровольно, и что он будет во всем следовать отцовским традициям. О себе Ксеркс сообщает, что он мудр, деятелен, друг правды, враг беззакония, всегда защищает слабого. Он воспевает собственную физическую силу. Кстати, даже ненавидевший Ксеркса греческий историк Геродот отмечает, что тот был высоким, статным, стройным человеком. Может быть, Ксеркс пришел к власти с готовой идеей воевать с греками. Греко-персидские войны уже шли, и начало их было для персов неудачным. А правитель Персии невозможен без воинских подвигов но в первые годы ксеркса поглотили внутренние дела державы. Это колоссальное образование не могло не быть нестабильным. В разных его частях то и дело вспыхивали восстания против персидской власти, и ксерксу сразу же пришлось заняться подавлением антиперсидских выступлений в Египте. Египет оставался самостоятельным царством, вассально входящим в персидскую державу. Твердой рукой подавив восстание, Ксеркс не принял титул «Царь Египта». Этим он снизил статус страны, превратив ее в одну из персидских провинций. С тех пор в египетских документах Ксеркса именовали ясно и просто «этот злодей». Во второй год правления ему вновь не удалось сосредоточиться на греках. Произошло восстание в Вавилоне, важнейшем из завоеванных персами восточных государств. Осаждая Вавилон с его могучими стенами, Ксеркс получал ценный военный опыт. Расправа с восставшими была крайне жестокой. Часть жрецов казнена, стены Вавилона срыты, сокровища увезены в Персеполь. Среди увезенного золотая статуя Мардука, высочайшего из вавилонских богов. Статуя весила 600 килограммов. Скорее всего, она была переплавлена. Ксеркс дал всем понять, что бог в его великой державе должен быть один, тот, которого выберет он. Без золотой статуи Мардука в Вавилоне не могло появиться законного царя. Ксеркс фактически ликвидировал Вавилонское царство, как ранее египетское. Это потрясло восточный мир. Итак, Ксеркс начал с претензий на подлинное господство – желая превзойти своего великого отца Дария I. Но для этого надо было торопиться, и ему ничего не оставалось, как двинуться на Запад. С начала правления Ксеркса прошло шесть лет, когда в 480 году до н.э. он собрался, наконец, в поход против Греции. Сам он рассматривал это как главное дело своей жизни. Греко-персидские войны шли с 90-х годов V века до эры Уже был катастрофически неудачный поход Мордония в Грецию. Была марафонская битва 490 года, в которой маленькие разобщенные полисы, вдруг сплотившись, победили персидское войско. Прежде это казалось невозможным. Теперь же Ксеркс объявил о своем походе как о возмездии. В древние времена тоже существовала идеология и было идеологическое обоснование войны. В пересказе Геродота Речь к Серкса звучала так. «Я намерен, перекинув мост через Гелиспонт, вести войска на Элладу и покарать Афинин за все зло, причиненное персам и моему родителю». Вдумаемся в эти слова. «Покарать греков за то, что не покорились завоевателям». И далее. «Вы помните, что отец мой Дарий снаряжался на войну с этим народом, но его нет в живых, ему не дано покарать виновных». Я же не успокоюсь до тех пор, пока не придам Афины огню. И он это сделает, и будет убежден, что он победитель, но на самом деле он им не будет. В течение нескольких лет персы сооружали канал длиной более двух километров через перешеек на полуострове Халкидики, чтобы флот к на пути в Грецию не обходил мыс Афон, где в свое время буря уничтожила персидскую армию. Сотни тысяч рабов под бичами надсмотрщиков трудились как муравьи. Через пролив Дарданеллы или Гелеспонд, как его называли греки, были переброшены два моста по 1300 метров. Они соединили Европу и Азию. Участки для строительства были по жребию распределены между разными народами персидской державы. Канаты для мостов изготовили из волокон льна и папируса и египтяне и финикийцы. Вдоль берегов Македонии и Фракии создавались склады продовольствия. Летом 480 года Ксеркс вышел в поход со своим колоссальным войском. Геродот говорит, что его численность – 1 миллион 700 тысяч. Это вряд ли достоверно. Такое войско невозможно прокормить. Существуют разные подсчеты. Один из крупнейших специалистов по военной истории – немецкий ученый Ганс – Дельбрюк во второй половине 19 века пришел к выводу, что пешее войско Ксеркса насчитывало от 70 до 200 тысяч человек, а было еще и 1207 кораблей. И все-таки не все было подвластно власть ксерксу. Его грандиозные мосты разрушил шторм. Античные авторы утверждают, что Ксеркс впал в безумие. Он приказал нанести морю 300 ударов плетьми. Человеку хватило бы... 30, чтобы умереть. Нелегко представить себе это бичевание, но оно действительно было. По приказу Ксеркса в воду опустили цепи, чтобы символически сковать строптивое море. Ну а тем, кто надзирал за сооружением мостов, отрубили головы. Пришедшие на смену казненным в бешеном темпе соорудили два новых понтонных моста. Они были устроены так. На корабли, выстроенные борт к борту, клали доски, засыпали их землей, а сверху настилали новый слой досок. На это ушло 3604 корабля. Построили и перила, за которые можно было держаться, и началась переправа. Переход войска персов в Европу длился семь суток. Армия, которую Ксеркс повел на Грецию, состояла из представителей 46 народов. Среди военачальников было восемь братьев царя. К моменту величайшей морской битвы у острова Саламин, размер греческого и персидского флотов был сопоставим. У персов 400-500 кораблей, у греков 300-400. Переход в Ватику, то есть поход против Афин, занял 7 суток. Шли без отдыха. Войска по пути Убывало На пройденных землях приходилось оставлять гарнизоны. Были проблемы и с продовольствием. И все равно это была людская лавина. Среди населения Греции нарастал страх. Люди передавали друг другу, что из Персии идет такое войско, что в реках и ручьях не хватает воды, чтобы напоить людей и животных. Греками овладела паническая мысль. «С такой армией бороться бесполезно» придется сдаваться. Тремя колоннами персы двигались с севера Балканского полуострова в Среднюю Грецию к Афинам. Ксеркс возглавил центральную колонну. Он не встретил никакого сопротивления в Афракии. Вся Северная Греция замерла в отчаянии. От страха родилась молва, будто сам Зевс, верховное божество, принял облик персидского царя. Ксеркс остановился Фессалии. Он осматривал красоты, слушал местные предания. Покоряемая земля ему нравилась. Фисалийская конница была лучшей в Греции, и она оказалась в составе армии Ксеркса. Победить его на суше действительно было невозможно. Единой Греции тогда еще не существовало. Греки собрали на Каринфском перешейке, представители своих разобщенных государств-полисов чтобы обсудить, как оказать сопротивление персам. Активнее всего были Афины, расположенные в Средней Греции на пути к Серксе. Их поддержала Спарта, располагавшаяся в Южной Греции на полуострове Пелопоннес. С трудом удалось договориться попробовать остановить персов в Фермопильском ущелье. Слово «фермопилы» означает «горячие источники». Через ущелье, где было очень много горячих источников, шел прямой путь в Среднюю Грецию, в Беотию и Атику. Знаменитые триста спартанцев обороняли дорогу не одни. Спартанский царь Леонид командовал войском в шесть с половиной тысяч человек. Это были представители разных греческих государств и гражданских общин, а триста – это именно спартиаты – члены гражданской общины Спарты. Три дня шла битва, персы прорваться не могли. Потом Леонид отпустил всех воинов, кроме спартиатов. Сам он уйти не мог. По легенде, он велел остаться только тем, у кого были сыновья. Так он заботился о том, чтобы не пресекся ни один воинственный спартанский род. Ведь ясно было, что из оставшихся фермопилах никто не уцелеет, отступить они не могли только умереть. Таковы были законы Спарты. Тех, кто отступал, презрительно называли трезантес, задрожавшие. Их не казнили, но они становились объектом постоянных насмешек, и издевок и лишались политических прав. Итак, они остались и бились насмерть. Считается, что их в конце концов погубил предатель, указавший персам тайную тропинку в горах. Историки уверены, что это романтический миф, потому что тропинок было много, они и сегодня видны невооруженным глазом. Просто Ксеркс поначалу не хотел гнать в гору свое неподъемное войско. Когда же он убедился, что спартанцы не сдадутся, он повел свою армию через горы и зашел противнику в тыл. Позже греческий поэт Симонит запечатлел память о трехсот спартанцах в таких строках, высеченных на камне рядом с местом их гибели, «О чужестранец! Поведай спартанцам о нашей кончине! Верны законам своим! Здесь мы костьми полегли!» Он и представить себе не мог, что не только спартанцы, но и весь мир будет помнить об этом подвиге. Можно сказать, что в фермопилах спартанцы во главе с Леонидом одержали моральную победу. Греческие полисы увидели, что напрасно считали персов непобедимыми. Оказалось, что крошечное войско способно преградить им путь. Подвиг спартанцев дал новую энергию тем энтузиастам, которые в разных греческих городах говорили «будем драться». В Афинах глава демократической партии Фемистокл, очень разумный и политически зрелый человек, горячо настаивал на том, что надо дать сражение на море, там, где греки должны оказаться сильнее. Действительно, персидские корабли были более тяжеловесны, менее подвижны. Фемистокл задумал заманить персов в узкий пролив между Афинами и островом Саламин и пожертвовать Афинами. Страшный призыв. Как не вспомнить Кутузова и Отечественную войну 1812 года? Через много веков после греко-персидских войн российский полководец принял подобное решение сдать врагу древнюю столицу страны чтобы в итоге одержать победу. Именно так рассуждал Фемистокл. Сдадим Афины, но выиграем войну. Персы вторглись в Атику. Мирные жители Афин были эвакуированы на Соломин. Защитники Акрополя держались до последнего, и когда положение стало безнадежным, бросились с его стен и погибли. Персы заняли город и подожгли его. Афины сгорели. Ксеркс, заявлявший, что идет отомстить, мог считать свою миссию выполненной. Он увидел Афины, объятые пламенем. В истории сохранилась память о том, что героический греческий народ отстоял свою независимость и не стал частью персидской державы. Это правда. Но правда и то, что Ксеркс занял и уничтожил Афины. Он приказал увести с Акрополя в Сузы статуи тираноборцев Гармодия И Аристагетона. Больше, чем через сто лет Александр Македонский найдет эти статуи в захваченных сузах и прикажет отвезти обратно Афининам как символ их славы и независимости. Решающее сражение между греками и персами состоялось 28 сентября 480 года до нашей эры в Саламинском заливе. Персидский царь наблюдал за ходом битвы с подножия горы. Он диктовал песцам имена отличившихся, чтобы всем немедленно становилось известно, что они будут награждены. Но в этом бою Ксеркса переиграл Фемистокол. Сделав вид, что греки испуганы и отступают, он заманил огромные персидские корабли в узкий залив, длина которого всего 5, а ширина полтора километра. Там они мешали друг другу, буквально давили друг друга в то время как маленькие верткие греческие триеры стали для них смертельно опасным. Соломинскую битву Ксеркс проиграл. Участник сражения, гениальный древнегреческий драматург Исхил, создал драму «Персы», в которой есть такие строки о Соломине. «Вперед, сыны Эллады! Спасайте родину, спасайте жен, детей своих, богов отцовских храмы, гробницы предков!» Бой теперь за всем. Ксеркс испытал страшное разочарование, но он сумел сделать вид, что ничего особенного не произошло. События в Греции преподносились его подданным как победа, а впереди было еще одно поражение. В 479 году до нашей эры греки разбили персов в сухопутной битве при платеях. Это совершенно удивительно если учесть, что греческой армии командовал Павсаний, отнюдь не гениальный полководец, а блестящий персидский военачальник Мордоний погиб в этом бою. Ксеркса при Плотеях не было. Гордый тем, что сжег Афины, он вернулся в Персию и начал высекать свои победные надписи. Почему же Ксеркс не смог победить греков? Прав был Лев Николаевич Толстой, писавший о том, что важнейшую роль в войне играет дух войска. Во-первых, грекам некуда было отступать. Во-вторых, они гордились своим демократическим государственным устройством, считая его выше Древневосточного. В драме «Эсхила Персы» царица Атосса вопрошает, «Почему так хорошо сражаются греки?» В традиции греческой трагедии ей отвечает хор. «Никому они не служат», не подвластны никому. Они не могли подчиниться восточному деспоту. Интересно, что именно после разрушения Афин к в возрожденном городе родилось классическое древнегреческое искусство. До прихода персов греческие изобразительные формы очень напоминали восточные. Знаменитые скульптуры, упавшие во время нашествия персов и через века найденные археологами, во многом похоже на произведения древнеегипетского искусства. А вот когда Афины возродились к середине V века до нашей эры, их искусство стало иным. Творения великого Фидия и других греческих скульпторов будто заявляют миру: мы греки, не похожи на наших восточных соперников и завоевателей, мы другие. Ксеркс, возвратившись из похода, Занялся внутренними делами державы. Он активно насаждал зороастризм, пытаясь, как и многие правители древности, с помощью официально признанной религии добиться единения своего огромного народа. Затея эта была обречена. Империя была слишком большой и пестрой. Она испытывала экономические трудности, в ней вспыхивали восстания. В последние годы правления Ксеркса В 60-х годах V века до н.э. цены на хлеб и другие важнейшие продукты поднялись в семь раз. Царь попробовал бороться с коррупцией. За один год он уволил 10 государственных чиновников высокого ранга. Ничто не помогало. В 465 году до н.э. Ксеркс был убит в своей спальне ближайшими сподвижниками, начальником гвардии и евнухом. Говорят, не обошлось без участия младшего сына царя Артаксеркса. После убийства отца Артаксеркс лично заколол своего старшего брата Дария. До окончательного крушения персидской державы оставалось еще более полувека. Ей предстояла пасть в результате похода Александра Македонского в IV столетии до Новой Эры. Несостоявшаяся победа над греками была историческим предупреждением, которое, видимо, не услышал ксеркс.